Толмач Буданов. Санкт-Петербург. Третий год эры праведной добродетели. Старшего толмача посольской канцелярии Буданова с утра вызвали в Преображенский приказ. Начальник сказал, они иноземцы какого-то взяли, допрашивать будут. Ты, Артемий, перевод гаакской мемории пока отложи и, не мешкая, ступай на Троицкую. Сам знаешь, Преображенский ждать не любит. Буданов был к таким делам привычный. В грозном приказе его ценили за трезвость, старательность и неболтливость. Что бы он там ни увидел, что бы ни услышал, ни по чем не разнесет. Взял Артемий тетрадочку, свинцовый писальце, надел тертую треуголку, накинул суконный плащ и пошел себе, благ дорог не длинные. Преображенский приказ находился здесь же, на городском острове. Пройти от набережной линии между присутствиями и гвардейскими казернами у деревянного свято-троицкого храма повернуть налево, и вон они, полосатые черно-белые ворота с караульней. Три года назад, когда посольская, тогда еще походная канцелярия, переехала из Москвы, здесь повсюду были строительные ямы для леса, а ныне уже становилось похоже на город. Поговаривали, что готовится указ — объявить Санкт-Петербург столицей. Поверить в такое было трудно, хотя при государе Петре Алексеевиче удивляться все давно разучились. Главные стройки теперь шли на той стороне Большой Невы и на Лосином острове, а тот в центре стал прилично чисто. Две главные улицы даже замощены, по позднеоседней к отрадно. Буданов, хоть и торопился, однако пошел не напрямки, а углом, чтоб получилось дощатыми тротуарами без грязнения башмаков. Толмач был невысок и ног, но шагал спором. Пять минут спустя был уже на месте. Назвался дневальному служителю, спросил, куда ему. Был направлен в четвертую пытошную, в распоряжение дознавателя Семена Гололобова. Буданов вздохнул. Не любил, когда пытают, но делать нечего, отправился. Гололобов сидел на крыльце пытошной избенки, курил трубку. — А, — сказал. — Здорово, Буданов, все щуришься. И засмеялся. Он эту шутку с Артемием всегда шутил. Семен был из старых преображенских подьячих, в свое время еще мятежных стрельцов на дыбе ломал. Сам князь-кесарь Рамадановский его знал и помнил. Завидев, всегда говорил «А «Губастый, не подохщу». Гололобов этим гордился. Нижняя губа у него, правда, была вислая, мокрая, он часто, особенно в возбуждении, ее облизывал. — Кого допытывать будем? — спросил Артемий, пожимая знакомцу руку. — В гостинице Виктория остановился приезжий Мекленбуржец, якобы по торговому делу. Но мирной слуга из наших доводчиков, как положено, стал вещах рыться. Нашел листок, писанный непонятной цифирью. Есть подозрение, не шпион ли? — Микленбуржец по-немецки говорит, а я немецкого не знаю, — удивился Буданов. — У меня голландский и шведский, забыл ты? — Мекленбуржца мы не трогали. Он из Любика кремни пистольный на продажу привез. Друг, правда, купец. Государи серчают. Взяли пока слугу. Он голландец. Звать Андрияном. С ним и потолкуем. Расспросим про хозяина. После того, как ты потолкуешь, он калекой станет. А вдруг зря заподозрили? Как такого возвращать будете? Никак. Пропал человечечка. И ладно. Великая важность. Купец другого слугу наймет. Больше про это Артемий спрашивать не стал. Знал, как работают преображенские. А что ты тут посиживаешь? Где голландец-то? Там, Семен кивнул на дверь. Привязали к под дыбы, пусть пока полежит, потречется. Говорливый будет. Все равно без Толмача его не поспрашиваешь. Ладно, поднялся. Идем, что ли? На грубой скамье лицом кверху лежал, прихваченный веревками человек по пояс голый. Был он сильно рыжий. Того огненного оттенка, который встретишь только у голландцев, и то нечасто. Голова будто костер, а на груди словно рассыпана апфельциновая кожура. Человек был бледен, на лбу и и выпученные глаза уставились на вошедших с ужасом. — Сначала поговори с ним, как ты умеешь, — сказал Гололобов, нарушенно грозным голосом свирепо скались на арестанта. — Может, без допрос допроса все расскажет, как та шведская полонянка метреска князя Репнина. Попробую. Буданов взял табурет, сел рядом со связанным. Послушай меня, Адриан, я тебе не враг. Этот человек будет тебя мучить, если не узнает то, что ему нужно. А хочет он выяснить, не шведский ли шпион, твой хозяин. Будешь запираться, живым отсюда не выйдешь. Виноват, не виноват, изломают, обожгут огнем, а потом мертвые тела кинут в болото. И ничего не знаю, Минхер. Дрожащим голосом пролепетал слуга. — Господин Штаубе нанял меня. Перед самым отплытием у него заболел лакей. Господин Штаубе переманил меня у прежнего хозяина, купца Ханса Ван потому что увидел, как хорошо я чищу платье. А что он за человек, господин Штаубе, и правда ли купец, или еще кто, я знать не знаю, клянусь вам. Пожалуйста, поверьте мне. — Я что? Я переводчик. — Надо, чтобы следователь тебе поверил, — объяснил Артемий. И если ты будешь твердить, что ничего не знаешь, висеть тебе на дыбе, лучше наври ему что-нибудь. Скажи, что служишь купцу недавно, но его поведение тебе кажется странным. Мол, встречается с какими-то людьми, шушукается непонятно о чем. Предложи за хозяином шпионить и все докладывать. Тогда пытать не будут. — А что будет потом? Они же меня в покое не оставят, — всхлипнул слуга. — Проберись на какой-нибудь корабль. И уноси отсюда ноги. А господина Штаубе предоставь его собственной судьбе. Голландец был хоть и до смерти напуганный, но не глупый. Хороший совет принял, все, что нужно, сказал. Буданов еле успевал чиркать в тетрадочке писальцем, чтобы ничего при переводе не упустить. Гололобов остался очень доволен. Адриана расцеловал, выдал шкалик водки и полтину денег. Переманить вражьего шпиона у Преображенских считалось великой удачей. Потом, уже без голландца, Семен еще долго не отпускал благодетеля. Достал закуску, сделался говорлив. Водки Буданов пил мало, только для виду. Терпеливо ждал, когда можно будет уйти, не обидев. Думал, скоро ли закончится этот докока. А это была не докока. Оказалось, что это долгожданный просвет в лабиринте, которым толмач посольской канцелярии проблуждал пятнадцать лет, и из которого уже не надеялся когда-либо выбраться. То есть надеяться-то, конечно, надеялся, но рассчитывать не рассчитывал. Через полчаса похвальбы и гаданий о будущей награде раскрасневшийся от водки гололобов сказал волос у Адриана какой, а? Огонь!» — Сколько лет на свете существу, я допрежь только один раз такой видывал. И то не у живого человека. — Как это не у живого? — У покойницы. После стрелецкого бунта ловили в Москве одного беса-раскольника, который на север стрельчих уводил. Накрыли их ней, схрон, в огородной слободе. Поздно только, людишки все разбежались. Осталась лишь одна баба мертвая. Волосищий, как у этого, в тот же цвет. Разметались по полу, будто жидкий огонь. А на груди у мертвой бабы пищит младенец живой. Жуть! Чего я только на службе не повидал! Выпил, крякнул. — Куда младенца дели? — рассеянно спросил Артемий, думая о своем. — На кой он нам? — удивился преображенец. — Там и оставили. — Дикие они, раскольники. Вот у тебя на груди крест висит, так? — У меня тоже, и у всех. А у баб мертвой, знаешь, чего на шее было? Орех на нитке, ей-богу. И на нем, на реке человечец вырезан. тупакость. Узкие глаза Буданова вдруг стали расширяться. Редкие брови поползли вверх, колбу, посередине которого темнела большая точка, которую все принимали за родинку. Сразу же после того Толмач зажмурился, ослепнув от лучезарного света кармы. Удивления не было. В глубине души Артемий знал, что когда-нибудь это произойдет. Придет нужное время и случится. Потребно лишь терпение и твердость духа. Того и другого в Буданове было достаточно. — А как беса звали, которого ты тогда ловил, помнишь? — тихо спросил Толмач. — Старец Авенир! Так и не поймали его. Увелтки своих куриц на погибель. Ох, упрямые они! Раскольники. Намертво держится за свое пустоверие, за отсталость, за убогую скудость. Вот посмотреть на ихние молильни и на наши православные храмы, а? Или сравнить их рваных проповедников и наше священство. Даже ты, азиат-японец, и то понял, что православные веры лучше, они русские, но не понимают. Скажи, хуже тебе стало, что ты покрестился? — Лучше. Мне очень хорошо, — искренне ответил Буданов. — То-то! И служба тебе, государева, и кормление, и почет, не говоря о спасении души. — Японец! И тот понял. А они дурни никак. Артемий встал. — Пойду я. Благодарствую за угощение. — Ага. Ты странички из тетрадки, где записывал, вырви и отдай. Сейчас, при мне. Сам знаешь порядок. А завтра с сызнова тут будь. — Надо еще шведа одного пленного поспрашивать. — Приду. Куда же я денусь? — кивнул Буданов, хотя знал, что его талмаческая служба окончена. На квартире, которую он делил с младшим толмачом той же посольской канцелярии Яковом Иноземцевым, Артемий снял парик, почесал перед зеркалом круглую, гладко бритую голову, помял мясистые щеки. Торжественно приподнятое настроение, которое всякий раз охватывало Буданова при соприкосновении с чудом пути, не мешало думать, прикидывать дальнейшее. Собственное лицо, широкое, неопределимого возраста, узкоглазое, да еще голое, нисколько не русское Артемию не понравилось. Оно сулило лишние трудности. Впрочем, ему было не привыкать. Впереди зима, думал он. Макушку можно прикрыть шапкой, а к весне нарастет щетина. Появится и какая-никакая, пускай жидкая бороденка, с глазами ничего не сделаешь. Но мало ли сейчас по Руси бродит всякого окраинного люда, сметенного со исконных мест царскими замыслами. башкиры, татары, калмыки, нагайцы. — Ухожу я, — сообщил Буданов сожителю, когда тот вернулся со службы. Путь долго петлял, водил меня кругами, но, наконец, распрямился. Появился след. Хоть и старый, но это лучше, чем никакой. Пойду по нему. Будь за меня рад. Я рад, — сказал Яша, и по его свежему юному лицу потекли слезы. Значит, нам пришло время расставаться. Иноземцев раньше был швед, ротный габаист в Упландском гренадерском полку короля Карла. Тринадцатилетним попал в плен под Переволочной. Буданов забрал к себе подростка 4 года назад, во время триумфального парада в честь Полтавской Виктории, когда через Москву гнали десять тысяч шведов. Артемий тогда получил от канцлера графа Головкина грамотку, по которой мог взять любого нижнего чина из пленных в учителя шведского языка. С голландским в канцелярии работы было не так много, а переводчиков со шведского не хватало. Старший толмач думал отобрать кого-нибудь зрелого, с развитым мыслящим лицом, но, в конце концов, пожалел трясущегося от холода мальчишку с деревянной дудкой в руке. Ничего, научился у мальчишки. Языки Буданову давались легко. А Якоб также быстро выучился по-русски, покрестился в православие и тоже поступил на службу. Иби ему оставили почти такое же, поменялась только одна буква, а фамилию дали наземцев, потому что в канцелярии было уже два шведовых, шведов первый и шведов второй. Кроме русского языка, парень обучался у Артемия и другим знаниям еще более важным. Например, долго не предаваться унынию. Поэтому слезы он почти сразу вытер и попросил за них прощения. Буданов уже знал, что последует дальше. — Учитель, ты ведь вернешься? — Вряд ли. — Тогда позволь пойти с тобой. Артемию укоризненно покачал головой. — Это мой путь, не твой. Чему я тебя учил? Мысли расставания мне невыносимы. — тихо сказал Яша. — Я останусь с тобой вот здесь. Старший толмач легонько постучал младшего по лбу. — А все остальное — иллюзия. Забыл. Он быстро собрался в дорогу, и четверть часа спустя уже был у переправы через Неву, чтобы потом по большой перспективе попасть на новгородскую дорогу. Жизнь, в которой этот человек звался Артемием Будановым, завершилась. Самое первое свое имя из раннего детства он забыл. Вообще ничего из той поры не помнил, лишь какие-то смутные, словно выплывающие из туманной зыби видения. Большое женское лицо, напевающее песенку с непонятными словами. Ощущение своей крохотности на морском берегу. Вечное голодное подсасывание под ложечкой. Это был сон бессмысленный, рассветный. Когда разум еще очень далек от пробуждения, Зачем помнить всякую чепуху? Следующую жизнь под именем Петруса Аапа Следовало отнести к разряду кошмаров. Мальчишка-сирота попал в голландскую факторию, Тогда еще находившуюся в его родном городе Хераду, И служил там прислугой за все, Осыпаемый за трещинами и подзатыльниками, Юрки, вечно готовые забиться в щель, Как мышь, или вскарабкаться на ветку, как мартышка, Прозвище Аап, собственно, и означало на языке чужеземцев «мартышка». Просыпаться он начал только на тринадцатом году жизни, когда попал в храм, где таких новичков учили смотреть, слышать, думать, чувствовать. Готовили к поискам пути. В это время подросток носил временное имя Докю, которое и определяло его тогдашнюю суть — взыскующий пути. Еще несколько лет спустя путь определился. Склад личности, природные качества и внутренние устремления позволили юноше войти в число немногих избранных. Он стал хранителем и получил новое, теперь уже настоящее, вечное имя Симпэй – истинный воин. Иероглифом «Хэй» – воин, заканчивались именно всех хранителей. И в знак того, что это прозвание пожизненное, другого уже не будет, оно татуировалось на лбу, так мелко, что непосвященным надпись казалась родимым пятном. Точно такой же знак был на челе Окурумибуцу, орехового Будды, которого Синпей и его собратья оберегали от зла, прежде всего от вторых, тысячу лет зарившихся на священную реликвию. Но не того следовало остерегаться. Все зло в жизни не от врагов, которые существуют лишь для того, чтобы испытывать и закалять твою силу, а от попутчиков, не удержавшихся на пути. Это вообще самое страшное и печальное, что может произойти с человеком – увлечься химерой и свернуть со своей дороги. Преподобный Дараку, блюститель семи покровов, Единственный монах обители, который имел постоянный доступ к реликвии, поскольку совершал перед ней еженедельный обряд воскурения ароматов, в благоговейном уединении, за сомкнутыми дверями, увлекся ярким, но пустым сном. Кто мог ожидать, что этот умудренный, тихий, просветленный человек способен на подобное? Конечно, у всякого бывают соблазнительные сонные видения, от которых не хочется пробуждаться, бывали они и у Симпея но чтобы целиком уйти в Химеру, отвергнув путь, невообразимо. И тем не менее это случилось. Другая жизнь поманила монаха Дораку своей неиспытанностью. Он испугался, что умрет, так и не изведав ее радостей. Стал жадно вкушать их и ушел в них весь. Однажды, когда пришло время очередного воскурения, Преподобного Дараку не смогли нигде найти. Открыли покровы и увидели, что Куруми-Буцу под ними нет. Вины Симпея тут не было. Хранители обучены охранять реликвию от внешней угрозы, а не от измены. Ведь за тысячу лет ничего подобного ни разу не бывало. Но вина — это когда ты сам себя считаешь виноватым, даже если другие тебя ни в чем не винят. Симпей знал, что повинен в слепоте. Из-за этого он провалил свой долг, подвел храм и предал Куруми Буцу, Орехового Будду. Резкий поворот судьбы не означает, что твой путь прервался, лишь что он меняет свое направление. Симпэй понял. Его миссия — найти и вернуть утраченную святыню, даже если ради этого придется обойти всю Японию. Оказалось, однако, что дорога будет длиннее, чем представлялось вначале. Намного. Почти невообразимо длинней. След орехового Будды со временем отыскался. Загадка исчезновения разъяснилась. Однажды Симпе вызвал отец-настоятеля и объявил, что заблудившийся в пустых снах Дораку передал реликвию не вторым, как подозревалось ранее, а голландским варварам, что живут на острове в Нагасаке. Но орехового Будды там уже нет. Помощник главного голландского купца Ванао Торуно увез Куруми Буцу Саму на корабле в свою далекую страну на другой конец света. Варвары рассчитывают получить за реликвию торговые привилегии от Сёгуна, но нельзя допустить, чтобы Ореховый Будда оказался в руках у низменной земной власти. Еще не дослушав рассказ святого старца, Симпей понял, почему избран из числа хранителей и что от него потребуется. В детстве и отрочестве, прожив несколько лет среди голландцев, он выучил их квохтающий язык, обычаи и молитвы. — Твой путь будет долг извилистый и труден, — сказал настоятель. — Но кроме тебя пройти его некому. Найди и верни Куруми Буцу Саму. Это завидная миссия, даже если ты ее не выполнишь. Так он на время перестал быть Симпеем. Новое имя... Тим Япанер он получил на голландском корабле, куда пробрался тайком в Нагасаки. Такое иногда случалось. Подданные Микадо, скрывающиеся от правосудия или кровной мести, а иногда просто одержимые жаждой увидеть мир за пределами закрытой страны, вплавь добирались до готовящегося к отплытию судна, карабкались по якорной цепи и прятались в трюме. В открытом море вдали от японских берегов можно было вылезти из укрытия. Рук на корабле всегда не хватало. Флейд Синд и Иеронимус, несущий на грот мачте гордый флаг Ост-Индской компании, шел домой девять месяцев с заходом в Батавию, Индию, в Агиб Африки. Времени было довольно, чтобы вспомнить подзабывшийся язык, привыкнуть к странному миру других отношений и взглядов, а главное — поразиться широте и многообразию мира Будды. Ровно настолько же богаче и разноцветней стал мир самого путника. Ко времени прибытия в Амстердам команда флейта на две трети состояла из азиатов и негров. Тим Япанер считался в ней сторожилом и поднялся до Обермаата. А перед сходом на берег капитан даже предложил ему в следующем плавании место боцмана и хорошую долю прибыли. «Спасибо, Минхер, я подумаю об этом», — сказал Тим хотя думал в этот миг, конечно, совсем о другом. Выяснить, где проживает бывший Перхофт Дедзимской фактории, а ныне Бевиндхебберхендрик ван аутурн было легко. Два дня Тим провел около узкого высокого дома на Господском канале, наблюдал как там и что, убедился, что хозяин не в отъезде, изучил привычки жильцов на вторую ночь. Когда дом уснул, вернулся в черном костюме и черной маске, чтобы сливаться с темнотой. Проник внутрь, осмотрел все помещения, никого не разбудив и не потревожив. Единственным местом, где могла храниться реликвия, был запертый хитрым замком сундук. Сундук прятался под кроватью, на которой храпел Бевинтхеббер и сопела его супруга. На столике оплывала, покачивая огоньком, пузатая ночная свеча. Женщину Тим усыпил покрепче, прижав соответствующую точку на шее, а мужа разбудил. Если Куруми Буцу Сама не в сундуке, а находится в каком-нибудь хранилище Остинской компании, знать это мог только Ван Ауторн. Толстяк, конечно, очень сильно испугался, увидев над собой узкие глаза в прорези черной маски. Вообразил, что до него добрался ниндзя. Голландцы любят выдумывать всякие небылицы про таинственную секту крадущихся. Только не убивай! сразу взмолился Бевент Ты понимаешь, по-нашему, не убивай меня! Я не виноват, я только выполнял волю опперхофта девоса. Это он все придумал не я, я буду, я дам прямо сейчас. И слез с кровати в ночной рубашке и колпаке, встал на четвереньки над сундуком, плакал, приговаривал не убивай, не убивай меня. Никак не мог установить правильные цифры. Тряслись руки. Тим ждал, охваченный торжественным спокойствием. Готовился к встрече с Куруми Буцу. Теперь дорога повернет назад, к дому. Через три или четыре недели и Иронимус поплывет обратно в Японию. Ореховый Будда найден, миссия исполнена. Вот и все. Но он ошибся. Ван Ауторн пошился в сундуке, позвенел серебром, пошуршал какими-то бумажками, потом вдруг вскрикнул. Вылез, держа в руке открытую лаковую шкатулку. Она была пуста. Глаза голландца взирали на пустоту с ужасом. — Я клянусь, фигурка была здесь, не представляю, куда она делась. Сейчас, сейчас! И снова полез искать в сундуке. А Тим взял коробочку, испытывая благоговейный трепет. Здесь, в маленьком вместилище, обретался ореховый Будда. Что, кроме Буцу, сама загадочно исчез спутника, не удивило. Никто не обещал, что путь будет простым. Внезапно что-то блеснуло, отразив огонь свечи. К крышке пристал длинный волос, женский, необычного цвета. — Кто это, женщина с оранжевыми волосами? — спросил Тим. Девинт Хеббер выпрямился. — Ах, вот оно что! Это Марта! Марта, пороховой погреб! Испуганно покосился на спящую жену, понизил голос. — Моя... Юдзё. Употребил он японское слово для обозначения куртизанок. — Она была здесь недавно. Она ее украла, больше некому. Тут Тим вспомнил, как позавчера, когда он только начал наблюдать за домом, оттуда выскочила женщина с огненными волосами. Лицо у нее было бледное, глаза горящие. Женщина побежала прочь по набережной. По адресу, который назвал Ван Ауторн, куртизанки не оказалось. Она съехала накануне, не сказав куда. День за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем, Тим пытался выйти на след воровки. Распросил всех, кто знал Марту Крюйткамер, и в окрестных лавках, и в порту, и в музыкальном салоне, где она раньше служила. Даже наведался в ее родную Зеландскую деревню, но там Марту никто не помнил. Женщина с оранжевыми волосами пропала, будто никогда и не жила на свете или всем приснилось. Отчаиваться Тим не умел. Идущие по пути не ведают отчаяния. Они знают, что верность, усердие и терпение превозмогают все, и что главный смысл пути — не достижение цели, а сама дорога. Тот период ожидания продлился без малого год. Тим прибыл в Амстердам и подержал в руках опустевшее обиталище орехового Будды в первый месяц одиннадцатого года первоначальной радости. А вновь слабый свет засиял только в начале следующей зимы. Куруми Буцу Сама вознаградил преданность святого хранителя, прислал ему весточку. В город вернулась Мартина, подружка Фимки Фрисику которую Тим тоже долго и тщетно разыскивал. От нее стало известно, что оранжевая куртизанка не растворилась в пустоте, а вышла замуж за московитского дворянина и уехала в страну, о которой в своей прежней японской жизни хранитель даже не слыхивал. Что ж, это всего лишь означало, что горизонт отодвигается, дорога растянется еще дальше. Попасть в Московию, которую также называли «Русланд», Было нетрудно. В Гааге комиссар царя Петра набирал на русскую службу всех, кто соглашался ехать. Про Японию и японцев этот чиновник ничего не знал, но ему хватило, что волонтер – опытный моряк. От корабельной службы, прибыв в свое новое отечество, Тим уклонился. Ему нужно было оставаться на суше, в Москве. Язык он выучил быстро и скоро нашел место переводчика с голландского, тем более, что флота у царя все равно пока не было. Перешел в местную веру и опять поменял имя. Называться в новой жизни по-старому – большая ошибка. Многие из-за этого ходят кругами и не могут найти свой путь. Новообращенцы крестили Артемием, а фамилию он выбрал сам в честь Будды, о чем никто вокруг, конечно, не догадывался. Пока все это устраивалось, хранитель искал след Марфы Трехглазовой, поменяла свое имя и оранжевая куртизанка, Но та снова сгинула, теперь уже казалось навсегда. Семья, в которую она попала, вся погибла во время казни после стрелецкого мятежа. Голландку с приметными волосами никто не видел и не помнил. Она точно добралась до Москвы, но потом необъяснимо исчезла. После этого жизнь растянулась прямой, бесконечной лентой. Горизонт был тускл, никакое сияние его не озаряло. Но Артемий не роптал и не падал духом. Он знал, ореховый Будда его испытывает и однажды вознаградит за стойкость. Одиннадцать лет проведено в Москве, еще три года в новой столице. За это время в Японии закончилась эра первоначальной радости и началась эра процветающей вечности, о чем Буданов узнал с большим опозданием от одного заезжего негацианта, торговавшего с Нагасаки. Но завершилась и вечность. Теперь шел третий год эры праведной добродетели, а Куруми сама все не звал своего хранителя. Надежда жила в душе, но слабела, как новорожденный младенец, всеми брошенный в темном погребе. Однако все же держалась, не умирала. И вдруг в кромешном мраке засветился слабый луч. Путник скинул с себя кожу толмача Буданова, вернувшись в состояние истинного воина симпея и пошел к свету.